Глава 20. Помни, что я говорил тебе, Джилиан, сказал Хендел, создая образ у себя в голове. А потом сожми кулак и сконцентрируйся. Джилиан следовала указаниям Хендела, полностью сосредоточившись на подушке в ногах кровати, на которой они сидели, поджав ноги. Калли с интересом наблюдала за ними с другой стороны комнаты, прислонившись спиной к раме открытой двери. Хотя сама Калли и не была биотиком, Она знала те приёмы, которым Хендел пытался учить девочку. В проекте восхождения преподавались простые биомеханические техники, например, сжатие кулака или выбрасывание руки высоко в воздух как способ высвобождения биотической силы. Сопоставление примитивных движений и сложных мыслительных схем помогало создать особый механизм для использования определённых биотических способностей. После долгих тренировок и упражнений соответствующий механический жест становился катализатором для необходимых психических процессов, ускоряя и усиливая желаемый биотический эффект. "Ты можешь, Джилиан", настаивал Хендел. "Вспомни наши тренировки". Девочка скрипнула зубами. Её кулак сжался с такой силой, что рука начала дрожать. "Молодец", подбодрил её Хендел. Теперь, выбросив вперёд руку и представив, что подушка летит по комнате. Калли показалось, что она увидела слабое мерцание в воздухе, похожее на марево, поднимающееся над раскалённым солнцем шоссе. Затем подушка подпрыгнула и кувыркаясь в воздухе, полетела к Калли, врезавшись плоскостью прямо ей в лицо. Больно не было, но летящая подушка застала её врасплох. Джилианр смеялась нервным, отрывистым смехом от волнения и изумления. Даже Хендел выдавил из себя небольшую улыбку. Калина хмурилась на них в притворном негодовании. "Твоя реакция немного медленнее, чем обычно", заметил Хендел. "Думаю, я лучше оставлю вас одних, пока вы мне ещё чем-нибудь по зубам не заехали", ответила она, выходя из спальной каюты. Прошло уже 3 дня с тех пор, как их шаттл пристыковался к Айдении. а они всё ещё ждали разрешения капитана подняться на борт корабля. Всё это время о них хорошо заботились, но Калли начинала чувствовать, что у неё развивается серьёзная депрессия из-за длительного нахождения в ограниченном пространстве. Джиллиан и Хэндл боролись со скукой при помощи биотических тренировок. Девочка двигалась вперёд с поразительной за столь короткое время скоростью. Калли не знала наверняка, было ли это результатом её занятий с Хэндлом один на один, Или же та вспышка в столовой академии пробила какой-то внутренний психический барьер. И хотя она радовалась за Джилиан, делающие успехи, она мало чем могла помочь ей сейчас. Однако Джилиан на удивление хорошо справлялась с их теперешней ситуацией. У неё всегда случались плохие и хорошие дни, переменчивость её состояния носила непостоянный характер. За прошедшие дни у неё всё ещё бывали периоды, когда она полностью отстранялась от происходящего вокруг, но в целом она казалась более настороженной и поглощённой окружающей действительностью. Опять же, Каля не могла точно сказать, что послужило тому причиной. Быть может, всё дело в том, что сейчас ей уделяли гораздо больше внимания, чем когда-либо в академии. Или же это как-то связано с тем, что она не могла покинуть ограниченного пространства шаттла. Наверняка она чувствовала себя здесь в безопасности, в отличие от открытых классных комнат и коридоров Академии Гриссама. А может, причина крылась просто в том, что здесь она общалась с гораздо меньшим количеством людей, кроме Хенделла и Кале, постоянно бывших рядом с ней. Их навещал только Лэм. Он заходил к ним раз или два в день. чтобы рассказать о происходящем на борту Айдены и поделиться важными новостями флота. Во флотилии насчитывалось почти 50 тысяч судов, по большой части фрегаты, шаттлы и небольшие одноместные корабли, поэтому поток сообщений и переговоров никогда не ослабевал. К счастью, из-за того, что кварианцы постоянно искали ресурсы для своего общества, между флотом и ближайшими планетами непрерывно курсировали десятки грузовиков. Как и было обещано, Сайдены послали сообщение на другие корабли с просьбой предоставить им подходящую для людей пищу и защитные костюмы. День спустя начали поступать припасы, и теперь трюм шаттла был забит практически до отказа. Неудивительно, что эта просьба возбудила подозрения, и по всему флоту поползли слухи. Как объяснил им Лэм, это было одной из причин столь длительного принятия решения. капитан каждого корабля имел неограниченные права на своём собственном корабле, если только его действия не ставили под угрозу остальную часть флотилии. Несомненно, факт принятия на борт некварианцев выходил далеко за пределы дозволенного. Из-за необычной просьбы Айдены в обсуждении этого дела оказались вовлечены конклав и коллегия адмиралов. Уважаемые гражданские и военные лидеры правительства Кварианцев, в конце концов, по словам Лэма, решение всё же будет принимать капитан Айдены, но не раньше, чем все остальные выскажут свои мнения и советы. Чтобы скоротать время между визитами Лэма, Калли говорила с кварианцами, стоящими на страже около шлюза их шаттла. Уго, старший из двоих, держался вежливо, но несколько холодно. Он коротко и скупо отвечал на её вопросы, и она в скором времени прекратила попытки разговорить с Ио. Однако Сиито был его прямой противоположностью. Калиб предполагала, что он равесник Лэма, но так как его лицо скрывалось под маской скафандра, единственной подсказкой для неё служила частица нар в его имени. Но по какой-то причине Сиито оказался более наивным и юным, нежели их спаситель. Лэм, проведший в своём паломничестве несколько месяцев вне Флатилии, несомненно, успел измениться, а вот Сиито поражал её своей детской непосредственностью и легко возбудимой общительной натурой. Калли быстро поняла, что он любил поговорить. Одного или двух её вопросов хватало, чтобы заставить литься поток слов, которые очень скоро превращались в бурную реку. Однако её это не смущало. Время проходило быстрее. К тому же от Сиита она многое узнала о кварианцах вообще и об Айдене в частности. Построенное около 30 лет назад, Айдена, как он объяснил, всё ещё считалось новым кораблём. Вполне понятно, если учесть, что некоторые корабли в флотилии были созданы более 300 лет назад, ещё до того, как коварянцы потерпели поражение от гефов и были вынуждены отправиться в изгнание. За прошедшие века их усовершенствовали, ремонтировали и перестраивали до такой степени, что сейчас они уже вряд ли походили на те суда, которыми были изначально, но всё равно их считали менее надёжными, чем новые корабли. Сиито также рассказал ей, что Айдэна считалась крейсером средних размеров, достаточно большим, чтобы быть представленным в конклаве, гражданском совете, который консультировал коллегию адмиралов в вопросах политики флота. и выносила решение по некоторым внутренним вопросам. Она также узнала, что 693 мужчины, женщины и ребёнка называли Айдену своим домом. 694, если дар Лэма капитану будет принят, и он займёт место в числе команды судна, завершив своё паломничество. Калли поразило это число. На средних крейсерах Альянса находились экипажи в 70, максимум в 80 человек. Мысленно она представляла себе, как многочисленные жители Айдена существуют в тесноте переполненного корабля. Чем больше она разговаривала с Си Ито, тем более общительным он становился. Он рассказал ей о Исин Моле, ваз Айдена, капитане корабля. Капитаны кораблей обычно твёрдо придерживались традиций, однако Моул считался ярым приверженцем изменений и прогресса. Более того, Как шёпотом сообщил ей по секрету Сиито, он вынес на обсуждение флотилии предложение посылать крейсеры в длительные исследовательские походы в неизведанные области космоса, в надежде найти незанятые, пригодные для жизни планеты, которые кварианцы могли бы назвать своим новым домом. Подобный взгляд противоречил убеждениям других капитанов и конклава, веривших, что кварианцы должны оставаться всё время в странствующем флоте, если хотят выжить. Однако из того, что молодой каваренец говорил об этом, Кали поняла, что он в большей степени придерживается мнения своего капитана, нежели остальной общественности. Пока она шла к шлюзу через пассажирскую каюту, она надеялась, что там снаружи на страже окажется разговорчивый Сийто, а не молчун Уго. Она уже собиралась связаться с со стоящим снаружи охранником по внешней связи и попросить его зайти внутрь, когда замки неожиданно сами начали открываться. В удивлении она отшатнулась назад, а дверь тем временем открылась, и внутрь вошли семеро кварианцев. Калена приглялась, наблюдая, как они заходят на борт шаттла, а потом поняла, что ни у кого из них не было оружия и немного расслабилась. Среди них она заметила Сийто и Уга. Ей показалось, что в первых рядах вошедших стояла Исли, командир того патруля, что впервые встретил их. Остальных четверых она не знала. "Капитан согласился встретиться с вами", сказала Исли вместо приветствия, подтвердив, что это была и вправду она. "Как раз вовремя, чёрт возьми", подумала Кале. "Слух она произнесла, когда?" "Сейчас", ответила Исли. "Мы проводим вас на мостик для встречи с ним". вам придётся надеть скафандр, конечно же. Хорошо, дайте мне только сказать Хенделу и Джилиан, что я ухожу. Им тоже придётся пойти с нами, произнесла Исли голосом, не терпящим возражений. Капитан желает встретиться со всеми вами. Лэм уже ждёт вас там. Кале не хотелось заставлять Джилиан покидать шатал и тащить её через запруженные народом палубы Айдены. Но в данных обстоятельствах у неё, похоже, не оставалось другого выбора. Хендел высказал ту же тревогу, когда она рассказала ему об этом, но Джилиан, казалось, совершенно это не беспокоило. Через 5 минут они облачились в свои защитные костюмы и покинули шаттл. Исли, Уго и Сийто шли рядом с ними как сопровождающие, а остальные четверо остались на корабле. "Нужно простерилизовать ваш шаттл", объяснила им Исли. "Будет лучше, если вас там не будет во время этой процедуры". Гали подумала, на самом ли деле они проводили обеззараживание судна, или же эта отговорка служила лишь предлогом для квиранцев, чтобы тщательно обыскать все помещения корабля, не нанося им этим оскорбления. Да, в общем-то, ей было всё равно, им нечего скрывать. И сливила их по кораблю. Уго молча шагал рядом с ней, Сиито немного поотстал. Он шёл рядом с людьми и при возможности пояснял и рассказывал им о том, что они видели по дороге. Это торговая палуба Айдены, сказал он, когда они прошли из стыковочных шлюзов в помещение, которое считалось бы грузовым отсеком на кораблях Альянса. Палуба была заполнена кварианцами в защитных костюмах, расхаживающих туда-сюда. У каждого из них имелась сумка или рюкзак за плечами. Вдоль стен рядами выстроились запирающиеся шкафы. Большинство из них стояли открытыми, являя взору своё содержимое. мешанину бытовых вещей от одежды до кухонной утвари. Такие же груды товаров заполняли большие стальные коробки без крышек и огромные металлические грузовые контейнеры, в беспорядке расставленные по всему помещению. Контейнеры находились очень плотно, оставляя лишь узкие извилистые проходы между ними. Каварианцы переходили от контейнера к контейнеру и от шкафа к шкафу, они тщательно осматривали их содержимое Время от времени выуживай из кучи какую-нибудь вещь и пристольно разглядывай её, прежде чем взять себе или положить на место, и вновь вернуться к поискам. Всякий, у кого есть ненужные вещи, складывает их здесь, пояснил Сиито. Затем другие приходят сюда и выбирают то, что им нужно. Ты имеешь в виду, что любой может брать всё что угодно у других? удивлённо спросил Хендел. Только если кто-то другой не пользуется этим. Сказал Сииту таким голосом, будто растолковывал им прописные истины. «То есть, если ты чем-то не пользуешься, то просто приносишь это сюда и бесплатно отдаёшь кому-то другому». «А что ещё делать с ненужными предметами?» Спросил молодой кварианец, своим вопросом давая понять, что обычай продавать лишние вещи своим соседям был для него совершенно чуждым. «Что, если кто-то начнёт делать запасы?» Спросил Хэндалл. Но вроде как хранить всё только для себя, Сигито рассмеялся. Кому, вздумается, заниматься этим? Даже если кому-то и придёт в голову такая бредовая идея, то он только по-простому потратит своё жизненное пространство, и ему придётся спать стоя из-за одного лишь стремления сохранить у себя вещи, которыми он даже не пользуется. Он покачал головой и тихонько усмехнулся, словно подчёркивая абсурдность предположения Хенделя. Когда они проходили через торговую палубу, Калли мимолётом взглянула на Джилиан. За воздушной маской трудно было определить её состояние, но она оказалась в порядке. Убедившись, что всё хорошо, Калли снова начала рассматривать кварианцев, охотящихся за вещами. На первый взгляд, эта палуба напоминала запруженную торговую площадь в любом колониальном мире. Однако после более пристального изучения оказалось, что между ними существует очень большая разница. Здесь не доставало той яркой напористости, присущей распродажам на обычной ярмарке. Несмотря на толпу народа, 40 или 50 человек, никто не толкался, не боролся и не спорил из-за вещей. Часто двое или трое к вариантовцев останавливались, чтобы поговорить, но они всегда старались отойти в сторону и не загораживать проход. Только тут она поняла, чего ещё не хватает шума. Здесь не было торговцев, громко расхваливающих свой товар. Не было сердитых криков покупателей и продавцов, торгующихся друг с другом. Только лёгкий шорох, производимый перебираемыми в контейнерах и шкафах вещами, и тихий гул голосов мирно переговаривающихся друзей и соседей. Они уже подходили к большому грузовому лифту, который должен был доставить их на следующую палубу корабля, когда Каля обратила внимание на необычную сцену. Перед дверью, ведущей в какую-то кладовую, стоял небольшой стол из неизвестной ей инопланетной породы дерева. За столом перед компьютером сидела кварианка, а перед ней в очереди выстроились пять или шесть её соплеменников. Двое кварианцев стояли у неё за спиной. Мужчина впереди очереди сказал ей что-то, и она внесла какую-то информацию в свой компьютер. Кварианец отдал ей пустую сумку, а она передала её одному из двоих позади себя. Тот исчез в комнате и спустя несколько секунд вернулся обратно уже с полной сумкой и отдал её мужчине в очереди. "Что это там происходит?" спросила Кале. "Жизненно важные припасы, например, еда и медикаменты, хранятся отдельно", объяснил Сийто. "Мы ведём записи наших припасов, чтобы быть уверенными, что их хватит каждому обитателю корабля. Что будет, если припасы начнут подходить к концу?" спросил Хендол. Если мы будем рационально распределять их, они никогда не закончатся, ответил Сийто. Каждую неделю мы получаем поставки с материнских кораблей, а особые предметы или предметы роскоши добываются либо разведывательными кораблями из следующих планет и системы, через которую мы пролетаем, либо вымениваются нами на других кораблях флотилии. Они вошли в лифт и начали подниматься вверх, оставив торговую палубу у себя под ногами. когда они достигли следующей палубы и двери открылись, у Кали буквально отвалилась челюсть от зрелища, открывшегося перед ней. Они находились на уровне, который мог бы считаться жилым отсеком на крейсере Альянса, но вместо привычной кают-компании, спальных капсул, медицинского отделения и комнаты отдыха, она впервые своими глазами увидела, как живёт подавляющее большинство кварианцев. Они убрали почти все внутренние перегородки палубы, чтобы увеличить полезное пространство. А вместо них построили целую сеть кабинок, сгруппированных по шесть — три в направлении от носа судна к корме и две в поперечном направлении. Каждая из кабинок была чуть длиннее дюжины футов и имела три стенки из стальных листов, возвышающихся на три четверти высоты от пола до потолка. С четвертой стороны, с той, что выходило в проходы между группами кабинок, стены не было, Но почти везде вход закрывала свисающая с потолка подобно занавесу полосоплотной яркой ткани в пёстрых расцветок. Шум, которого не хватало на рынке, казалось, весь перешёл сюда, и голоса и звуки, доносившиеся из-за всех кабинок, сливались в мощный гул. На этой палубе я живу, с гордостью доложил им Сиитова, когда исливела их по проходу, идущему через центр сети кабинок. Как и на торговой палубе, эти узкие улочки были заполнены народом. Здешние жители двигались более целенаправленно, нежели бесцельно бродящие внизу покупатели, но и тут они также вежливо уступали друг другу дорогу. Пока они шли мимо кабинок, Кале размышляла, имеют ли цвета и замысловатые узоры на тканевых занавесах, заменяющих двери, какое-то значение, вроде символа принадлежности к определённому клану или семье. Она пыталась разглядеть какие-нибудь повторяющиеся или знакомые ей участки в рисунках, которые могли бы подсказать их значение, но всё это казалось ей лишь мешаниной красок. Многие занавеси были наполовину отдёрнуты, и Кале не могла устоять перед соблазном, и то и дело поглядывала по сторонам, выхватывая отрывочные образы повседневной жизни обычных квартирантов. Некоторые готовили еду на маленьких электроплитках, другие занимались уборкой в своих кабинках. Кто-то играл в карты или какие-то похожие игры, или смотрел карманные телевизоры. Кое-кто даже спал. И все они были в защитных костюмах, а не в скафандрах. Из-за нас удивлённо спросил Хендел. Сиито покачал головой. Мы редко когда снимаем наши скафандры, за исключением особых случаев или встреч с близкими друзьями. Мы изо всех сил стараемся поддерживать наши корабли в надлежащем состоянии, добавила идущая впереди Исли. Но всегда есть вероятность, что в корпусе вдруг появится пробоина или выйдет из строя двигатель, поэтому мы должны быть постоянно готовы к чему-то подобному. Её объяснение вроде бы имело смысл, но Кали подозревала, что она чего-то не договаривает. Разгерметизация корпуса или утечка активного вещества из двигателя были крайне маловероятными событиями даже на ветхих, устаревших кораблях. К тому же, установленные на борту обычные воздушные анализаторы и детекторы нулевого элемента могли подать сигнал тревоги, и жители корабля могли бы вовремя надеть защитные костюмы. Скорее всего, ношение скафандра стало для них глубоко укоренившейся традицией, обычаем, рождённым из-за неизбежной нехватки уединения на переполненных кораблях. Воздушные маски и костюмы вполне возможно могли быть единственным физическим, эмоциональным и психологическим барьером в обществе, где практически невозможно иными способами остаться наедине с собой. «А как вы ходите в уборную?» спросила Джиллиан к немалому удивлению Кали. Она ожидала, что девочка замкнётся в себе в попытке отгородиться от толпы и чрезмерного шума, дополненных незнакомым окружением. «Может, маска и скафандр дают и ей тоже некое подобие психологического уединения?» «У нас есть туалеты и душевые на нижних палубах», пояснил Сито, отвечая на вопрос Джиллиан. «Комнаты там герметичные и стерильные, Это одно из немногих мест, где мы безбоязненно снимаем скафандры. А если вы находитесь не на Кварианском корабле, не унималась Джилиан. Между внутренним и наружными слоями наших скафандров есть специальные герметичные отделения, способные держать отходы организма в течение нескольких дней. Потом их можно опустошить в любой обычной уборной, вроде туалета на вашем шаттле, не подвергаясь воздействию окружающей среды. Сито неожиданно устремился вперёд и откинул занавес одной из кабинок. "Здесь я живу", возбуждённо произнёс он, приглашая их внутрь. Заглянув за порог, Кале увидела слегка загромождённую, но опрятную комнату. В углу лежал свёрнутый спальный матрас. Небольшая электроплитка, телевизор и компьютер располагались вдоль одной из стен. Несколько лоскутов яркой оранжевой ткани украшали стены. Их цвет совпадал с цветом занавеса у входа. «Ты здесь один живешь?» – спросила Калли, и Сиитов вновь рассмеялся еще одному ее глупому вопросу. «Я делю это помещение с матерью и отцом. Сестра жила здесь с нами много лет, пока не отправилась в свое паломничество. Теперь она одна из команды Рай-А. А где сейчас твои родители?» – спросила Джиллиан, и Калли показалось, что она уловила оттенок эмоций в ее голосе. Отец работает на верхних палубах. Он навигатор. А моя мать обычно заседает в совете капитана Молла, но на этой неделе она вызвалась на работы на одном из материнских кораблей. Она вернётся через 2 дня. А что это за оранжевая ткань на стенах? спросила Калия, уводя разговор в сторону от темы родителей. Она что-то означает? Она означает, что моей матери нравится оранжевый цвет. Тихо усмехнулся Сиито и опустил полог. Двигаясь дальше, они прошли мимо последних кабинок и вышли к ещё одному лифту. "Дальше я одна поведу людей", сообщила Исли Сийто и Уга. "Вы двое возвращайтесь к своим обязанностям". "Боюсь, здесь нам придётся расстаться", сказал Сийто с вежливым поклоном. "Надеюсь, скоро мы встретимся снова". Уга тоже кивнул, но не произнёс ни слова. В этот момент прибыл лифт, и они вошли в него вслед за Исли. Двери закрылись, и лифт понёс их к мостику. Выйдя на палубу, Калли с удивлением увидела ещё несколько кабинок, построенных вдоль одной из стен коридора, ведущего от лифта. Очевидно, пространство столь высоко ценилось на кораблях, что даже здесь, всего в нескольких шагах от мостика, к варианцы использовали каждый свободный дюйм. Это жилище капитана. Исли указала на одну из кабинок, мимо которых они проходили, взяв на себя роль гида теперь, когда Сиита оставил их. Сине-зелёный занавес был плотно задёрнут, и разглядеть что-либо внутри не представлялось возможным. Но судя по ширине коридора и двум стальным панелям, образующим стены, Кали предположила, что комната капитана ничуть не шире, чем любая другая на корабле. Когда они поднялись непосредственно на мостик, Калес с некоторым удивлением заметила, что это, пожалуй, единственное место на корабле, где нет толп. И хотя народу здесь было всё равно достаточно много для небольшого помещения, рулевой, два навигатора, радист и другие члены экипажа точно такую же картину можно было наблюдать на любом судне альянса. Капитан сидел в кресле в центре мостика, а позади него стоял Лэм. Его раненная нога всё ещё оставалась в фиксаторе. Капитан поднялся и пошёл им навстречу. Лэм кавылял сзади. "Капитан и сын Молл вас, Айдена", произнёс Лэм, представляя его. "Позвольте представить вам Кале Сандерс и её спутников, Хенда Ламитро и Джилиан Грейсон. Рад приветствовать вас и ваших друзей на борту Айдена", сказал капитан, пожав каждому из них руку. Джилиан опять не попыталась избежать контакта и не отдёрнула руку. Хотя на этот раз ей не хватило смелости заговорить. Всё дело в скафандрах, подумала Кале. На её взгляд, капитан Молл выглядел в точности так же, как и любой другой кварианец. Она понимала, что её суждение основано не только на кажущейся схожести всех представителей другой расы. И даже если принять во внимание тот факт, что большая часть физических различий кварианцев скрывалась под их защитными костюмами, Трудно было спорить с тем, что все они выглядели очень похоже друг на друга. Они были примерно одного роста и телосложения, в отличие от людей, которые сильно различались по этим параметрам. Кроме Лема, которого она легко могла отличить по фиксатору на ноге, остальные его собратья различались лишь по небольшим индивидуальным элементам одежды. Например, на левом плече скафандра Сиитова виднелось заметное обесцвеченное пятно. будто бы протёртая от долгого ношения в течение многих месяцев. И всё же, если бы Хендел и Грейсон надели скафандра, она легко могла бы отличить их друг от друга по обычным признакам. Хендел был на полфута выше и на 30 кг тяжелее от Саджилиан. Таких различий просто не существовало среди кварианцев. А ведь так и со всеми остальными расами, подумала про себя Кале. По какой-то причине среди людей наблюдалось больше генетических различий, нежели у любой другой расы галактики. Она по-настоящему никогда не задумывалась об этом, во всяком случае, осознанно. Но в тот момент на мостике Айдены она ясно осознала этот факт. Это и с нами происходит, поняла она, глядя, как Хендел жмёт руку капитана. В нём смешались скандинавская и индийская кровь. что сейчас считалось вполне обычным делом на земле. Вследствие неизбежного смешения рас население становилось всё более и более генетически однородным. В 22 веке светлые волосы, как у неё, стали редкостью, а естественных голубых глаз вообще невозможно было встретить. Но с красками для волос, изменением цвета кожи и разноцветными контактными линзами всё это мало кого волновало. от своего лица и от лица экипажа моего корабля я тепло приветствую вас на борту. Слова капитана вернули Кале к действительности. Для меня честь видеть вас. Это честь для нас, капитан мол ответил Кале. Вы приняли нас на борт своего корабля, когда нам больше некуда было идти. Мы и сами скитальцы, произнёс в ответ капитан. Мы нашли мирное и безопасное пристанище здесь. в странствующем флоте, и я предлагаю это пристанище и вам тоже. — Благодарю вас, сэр, — ответила Калли. Капитан склонил голову в знак принятия ее благодарности, а затем положил руку ей на плечо, слегка притянув к себе и заговорил таким тихим голосом, что она едва могла слышать его через голосовой модулятор его воздушной маски. — К несчастью, безопасность странствующего флота обманчива, прошептал он. Кале растерялась, услышав его загадочное предупреждение, и не нашлась, что ответить. Но он, похоже, и не ожидал от неё ответа. Он убрал руку с её плеча и шагнул назад, продолжив обычным голосом: "Представители конклава и коллеги адмиралов должны прибыть на Айдэно, чтобы поговорить с вами. Это великая честь для моего корабля и моих людей". По тону его голоса Кале заподозрила, что для него это скорее неудобство, чем великая честь. Сэр обратился к капитану, один из членов экипажа Листяк запрашивает разрешение на стыковку. Направьте их в пятый стыковочный шлюз, ответил мол. Мы встретим их там. Идёмте, сказал он Кале и её спутникам. Нам не стоит заставлять ждать таких высоких гостей.